Глава тридцать девятая. Платье и кружева. Для Костеляна работы хватало, тем более в разрушенной войной крепости, где нужно наводить порядок. Забот по горло. И Хена внезапно поняла, что очень этим заботам рада. Может отвлечься, не думать о лишнем. Официально врученная ей цепь открывала все двери. И даже неофициальное признание наместникам, да она его любовница, шептались за спиной, что с нее взять. Но помогало неожиданное признание лордом-канцлером. То, что Гольярда серьезно относился ко всему, что Хена говорила и делала, демонстративно считался с ее мнением, всегда был готов выслушать, как равную себе. Хена даже спросила как-то, «Почему вы помогаете мне?» Гольярда пожал плечами. «Уверен, что вы справитесь, Алехандро, также как был уверен, отправляя вас с Рейнарда в Китхар зимой. И вы справились даже лучше, чем я ожидал». Хена пыталась сказать, что это совсем другое, что не стоит сравнивать, но он только похлопал ее по плечу, почти по-отечески. «Вы справитесь. Вы ведь сами выбрали этот путь. По велению сердца, здесь не нужно особых знаний политики и экономики, каких-то сложных наук. Нужно быть просто разумным и предприимчивым человеком, как вы. Так почему бы и нет? Заодно будете знать все, что делается во дворце. Свои люди со временем, свои рычаги. Все получится». И ухмыльнулся. «Ладно, Хенни выпал такой шанс, и упускать она его не будет. Только дурак откажется. Даже если у нее что-то не выйдет с Ренарда, она и без него». Ренарда был страшно занят все это время, да и она тоже. На почти не оставалось времени. А если находилась, то оба осторожно избегали этой темы. Хенни нужно было еще все осознать. Но спали вместе. И даже если за день совсем не находилось возможности поговорить, даже если Рейнарда возвращался, когда Хена уже спала, или наоборот, то утром все равно просыпались, обнявшись, прижавшись друг к другу. Это выходило само, и это очень грело сердце. Гольярда прав. Хена теперь сама не сможет без него. Вернее, сможет, конечно, если надо, справиться. Но не захочет. Слишком привыкла. Слишком сильно Рейнарда стал уже частью ее самой. Ей хорошо рядом с ним, спокойно, тепло. Она не хочет больше ничего менять, хочет вот так, всегда просыпаться рядом. И тихо, даже не до конца признаваясь в этом самой себе, Хена начала примерять на себя роль его жены и принцессы, пытаясь понять, как бы она жила с этим. И с удивлением осознавала, что теперь, вот сейчас... Новый статус мало что изменил бы в ее жизни, только подкинул бы новых обязанностей и более строгих рамок, но ничего принципиально нового с ней уже не случится. Она и так заметная фигура при Китхарском дворе. Она справится. Будет нелегко, но справится. Если уж Рейнарда прошел такой путь, то и она тоже сможет. Она многому научилась за этот год, на многое взглянула иначе. Да что там, она спокойно теперь высказывает своё мнение на совете перед герцогами и принцами. и Её даже слушают. Пока чуть снисходительно слушают, но всё же. Могла ли она представить такое? Справиться. Вот только Ренардо больше не заводил разговоры о свадьбе. Всё так же обнимал её ночью, но разговоры больше не заводил. И даже более того, Хена края муха ловила слухи, что для укрепления власти в Китхаре Рейнарда стоит жениться на принцессе Саммун, объединить обе династии, тогда его власть обретет законные основания во всех смыслах. Это было бы разумно. Принцы не женятся по любви. Хена не верила, не слушала, но это все равно сводило с ума. На роль любовницы она не согласна. Если же он женится, пусть даже исключительно по политическим мотивам, то она сразу уедет. Стоило спросить его прямо, Рейнарда не стал бы врать. Но каждый раз Хена понимала, что не хватает духа. Зато хватает поводов от этого разговора уйти. Всегда есть более насущные дела и вопросы. Да и просто это не самый удобный момент. Да, отговорки, конечно, но спросить Хена не могла. Но вдруг большой торжественный прием готовился. Все вопросы успели уладить. Принц Керуш принес присягу Тартахене. Королева Зерин склонила голову. китхар склонил. Этот прием должен был закрепить договоренности и открыть новую веху в истории. Приглашена вся местная знать. И Рейнарда впервые должен предстать перед ними как новый законный правитель. Лорды публично должны выразить почтение. Это важный шаг. «Волнуешься?» спросила Хена, когда они лежали в постели утром. Да, утром разговоры шли лучше всего, расслабленно. Она тихо гладила пальцами его грудь. «Немного», — сказал он, — «но ты ведь будешь рядом. Если что, пихнешь меня в бок, чтобы собрался и держался, как подобает». Он улыбался, прижимая ее к себе. «А ты думаешь, я должна быть рядом с тобой там?» — сказала Хена. «Осторожно». Сама не могла толком понять, что смущает ее. «На подобных приемах рядом с правителем всегда члены семьи и особо приближенные люди». Конечно, сказал он, перевернулся на бок, лёг, опираясь на локоть, глядя на неё. Разве может быть иначе? Но я, баронесса, сказал он, леди Костелян замка, девушка без которой меня здесь вообще бы не было. Очень серьёзно, но неспокойно как-то. Не хватало малости. Баронесса и как-то пришло на ум, что о любви в последнее время Леонардо совсем не говорил, только о делах. Он принц, конечно, но Вдруг поняла, что ждет этого, как бы ни пыталась себя убедить, что она не может, не хочет, что ей совсем другое надо, но ждет последнего шага. Она почти уже готова, почти согласна, а он вдруг молчит. Я собираюсь сделать одно заявление на этом приеме. Ренардо как-то очень серьезно смотрел на нее, коснулся пальцами ее волос, заткнул прядь за ухо. Вышло чуть-чуть грустно, словно сожалея. Или ей кажется. «Поэтому тебе обязательно стоит там быть». И как-то тревожно сжал сердце «А почему бы тебе не сказать мне сейчас?» Он вздохнул. «Наверное, потому что я боюсь услышать от тебя не то, что я хотел бы услышать». Он закусил губу, с минуту смотрел на неё молча. «Потому что при всех тебе будет сложнее отказать», сказал он ещё. «Конечно, ты всё равно сможешь, если захочешь, но...» Вздохнул как-то судорожно и вскочил, отошел в сторону, даже стараясь не смотреть на нее, словно испугавшись. «Ладно, прости, мне нужно идти, я совсем забыл, у меня там... еще дела, Хена». «На такой прием приличной девушки стоит надеть платье, тем более если Рейнарда действительно собирается сделать то, о чем Хена подумала, поэтому Хена должна выглядеть как приличная девушка» по крайней мере, выглядеть. Никто, конечно, не настаивал, и Рейнардо ничего такого не говорил, но Хена все равно была уверена, что надо именно так, хоть разок, но надо. Вот только с платьем все было очень сложно. Ничего подходящего случаю у нее не было, и не с кем даже этот вопрос обсудить. И она отлично знала, с кем можно обсудить хозяйственные и экономические дела, с кем просто перекинуться парой слов о жизни или даже посидеть, выпить вечерком, обсуждая мировую политику, если у Ренарда дела, а у нее есть немного свободного времени. Но все это были мужчины. У Хены всю жизнь было именно так. Да и не стремилась она к другому. А вот с кем обсудить платья и прически, не понимала. Пыталась поговорить с горничной. Да, теперь у Хены была своя горничная. Это обстоятельство слегка смущало, и Хена не очень понимала, зачем ей. Но раз положено при дворе, то пусть будет. Одевалась она все равно сама, но горничная в целом следила за одеждой, за тем, чтобы все необходимое Хене всегда было под рукой. И вот Хена спросила, не знает ли та, кто мог бы Хене помочь. Горничная радостно заулыбалась. Это с самого начала было для нее больным вопросом, как сделать из Хены настоящую женщину, а тут такой повод. И обещала найти Хене хорошего портного который сделает все как надо и быстро, потому что время поджимает. Сказала, что знает, кто мог бы помочь. Хоть что-то. Портнова она действительно нашла, вот только платье, которое тот принес. Нет, платье было шикарным, и, наверное, любая нормальная женщина была бы счастлива, но все эти оборочки и кружева... Это смотрелось чудовищно на Хене. Это все могло бы подойти нежной юной красотке, но Хена в кружевах... «Нет-нет!» — поспешили в два голоса заверить ее. «Вы просто не привыкли, миледи, вы не понимаете? Но принцу Рейнарду очень понравится, можете не сомневаться. Нужно было только немного подогнать, тут ушить, там расширить, дополнительный валан по подолу, потому что Хена выше, чем это платье предусматривало». Все будет готово, миледи, не сомневайтесь, вы будете прекрасны. Глядя на горничную и на портного, Хена видела. Они оба действительно, думают так, искренне стараются сделать Хену чуть более женственной, красивой, такой, как подобает, э, в меру сил. А то, что не выходит, так, может, это дело в ней, а не в платье? Может быть, не стоило и начинать? Пойдет она на этот прием одетой, как обычно, как рыцарь. У нее есть новый небесно-голубой дублет который так отлично подходит к её глазам. Но отказаться от платья значит отступить. А отступать Хена не хотела. Она твёрдо решила идти до конца. И если над ней будут смеяться, так и пусть. Она не настолько благородна, чтобы чужие усмешки могли бы как-то ранить её. Справится. И всё же утром перед приёмом, глядя на себя в зеркало, Хена почти запаниковала, когда на неё надели всё это. Она поняла, что оборочек только добавилось. Словно за оборочками пытались спрятать её саму. Её грубые руки, её недевичью осанку, её... Может, и правильно, что она не похожа на леди, но что-то очень сомнительно, что правильно именно так. Плохо, что Хена не озаботилась этим вопросом заранее. Да ещё туфли. Но Хена справится. Это её война, и она не побоится. Ради Рейнарда. Он ведь не отступал, даже если совсем не был уверен и очень боялся. Но делал все равно. И она тоже. Она сможет. Ничего, не умрет же она от этого. Впрочем, перед самым началом, встретив Рейнарда в коридоре, Хена все поняла по его глазам. Но Рейнарда промолчал, только кивнул ей. «Идем за мной. Что-либо менять уже нет времени. Ему самому сейчас нелегко. Нужно предстать перед старой королевской семьей Китхара, перед всей китхарской знатью, показав без сомнений, что теперь здесь командует он. Хьяна отлично видела, что ему тоже страшно, но он держался, держал при этом невозмутимое лицо, и она тоже будет принцесса Самун, словно нежный цветок, величественно и изящно, никаких оборочек, к слову, только струящийся шелк. Принцесса Саламат Хена старалась не смотреть на них, смотреть только перед собой. Как заклинание, повторяя про себя, что ей и не надо. Она рыцарь, она... Да пошли они все к шушакам. Какое ей дело? Хену усадили во главе стола между двумя принцами, и все смотрели. Так нестерпимо горели уши. И Рейнардо о чем-то говорил с Амон. Хена почти не слышала. Нужно сделать усилие над собой. Она, кажется, обещает поддержку ему. Она хочет стать королевой. В ушах слегка шумит. Надо сосредоточиться, потому что дело Хена не только украшать собой этот прием, но и к шалье падаль. Хена уже ничего не понимает теперь. — Ты ведь не король? — говорит Самун, глядя на Рейнарда. «Я — Я? — удивляется он. — Тогда тартахенской принцессой, быть может. Самун молча смотрит на него, яростно сверкают глаза. — Почему бы и нет? — улыбается Рейнарда. — Мы обсуждали такую возможность с отцом. И с Паола. Ты помнишь, Паола? Принцессу отдадут его старшему брату, и он увезет ее из Китхара. Если оставить Самун здесь, то ее дети, в дальнейшем дети старшей дочери, могут претендовать на трон. Но ее увезут, и она станет тартахенской герцогиней. Насколько Хена слышала, принц Керуш тоже должен уехать в Тартахену, где за ним будут присматривать. Никто не должен оспаривать права Рейнарда. Щеки Самун стремительно бледнеют хотя взгляд не меняется, нет, только еще больше ярости. «Ты пожалеешь», — говорит она, — «без меня тебе не удержаться в Китхаре. Тебе не позволят». «Не спеши так», — говорит Рейнарда. «Вспомни прошлую зиму и все то, что ты говорила мне, и подумай сама». И все равно слушать все это нет сил, потому что даже Хена ничего не знает наверняка. Жениться на Самон было бы действительно очень удобным решением, «Их дети были бы законными правителями по обеим линиям, но он...» Ренардо берет Хену за руку. «Я хочу сделать важное заявление», — громко говорит он. Волнуется. Хена чувствует, как волнуется, как подрагивают его пальцы. Но голос спокоен, как и подобает принцу. «Я не стану выбирать жену среди, несомненно, достойных китхарских девушек. Не думаю, что это будет правильно, и с точки зрения политики в том числе». Я писал об этом отцу, я говорил об этом с братом. В его словах много лишнего, но он действительно волнуется, и его можно понять. Я собираюсь жениться на женщине, которую люблю, и вдруг улыбается, как мальчишка, баронессе, доблестном рыцаре. Без нее меня бы здесь не было, только благодаря ей. Если, конечно, она согласна и смотрит на Хену. «Да не будь Хена закалённым в боях рыцарем, она бы сейчас могла хлопнуться в обморок, потому что сейчас все разом смотрели на неё. А в голове только шум и ни одной мысли. Всё вдруг пропало разом. Все эти принцы, герцоги, князья... «Что?» — тихо говорит она, — почти в ужасе. «Скажи, что согласна», — говорит Рейнарда. «Да», — испуганно говорит она... Ренарда сжимает ее руку крепче. Как дожила до конца приема, Хена и сама не могла понять. Есть не могла точно. Сидела, старалась просто ровно дышать, не дергаться. неважно потому что все. Пути назад нет. Ее жизнь никогда не будет прежней. И как бы ни казалось ей, что она готова, вот вдруг не готова совершенно. Не так. Еле дождалась конца, и как только стало возможно, выскочила, рванулась на воздух. Ренардо догнал ее, поймал за руку, даже прижал за колонной. «Хена!» Он смотрел ей в глаза напряженно. «Ты с ума сошел!» Выдохнула она. «Что это было?» «Я ведь говорил тебе, что собираюсь, думал. Ты понимала?» «Хена, ты ведь действительно согласна, а не все это!» Он обнимал ее горячо, осторожно и счастливо. «Пути назад нет. Она уже решилась, и решилась давно». Да что там, всегда понимала, что ей никуда уже не деться, что судьба свела их не случайно. Кшалья падаль, она будет принцессой. — Согласна, — вздохнула Хена, — ты ведь сам знаешь. Он заулыбался так широко и довольно, кивнул, напряжение схлынуло. — А что за платье у тебя? — спросил с легкой усмешкой. — ужасная вздохнула Хена. — Шушак меня дернул послушать их. — Ужасное согласился Рейнардо, но тем приятнее будет его с тебя снять, и облегчение в голосе просто невероятное. Этот бой он выиграл тоже.